Глава четвертая. Защита воина. Острие его меча. Выехав из Бухары, шах Мухаммед внезапно повернул коня и направил его не по большой дороге на Самарканд, а на юг, в сторону Келлифа. Закутав лицо шелковой шалью, он ехал молча, то рысью, то вскачь, и вся его свита, не отставая, следовала за ним. Встречные путники прыгали с дороги в сторону, в канаву. Они падали ниц и изумленно смотрели на тысячу всадников, которые мчались точно гонимые страшным иблисом. Напрасно великий визирь указывал сыну Падишаха Джалал ад что государь, вероятно, ошибся дорогой. Джалал ад равнодушно отвечал, «Какое мне дело? Я следую за отцом, хотя бы Падишах захотел прыгнуть в огненную пастяда». «Что это за усадьба?» — вдруг спросил Хрэзм Шах и остановил взмыленного гнедого коня. Он указал плетью на стены со скошными башенками, за которыми подымался ряд стройных высоких тополей. «Это охотничья усадьба Тимур-Мелик Хана. Она славится старым садом и редким зверинцем диких животных. Я хочу осмотреть все это», — сказал Мухаммед. «А почему я не вижу здесь храброго Тимур-Мелика?» В тот же день, как он получил повеление стать во главе гарнизона Хаджента, он туда и ускакал. Упрямый! Я не приказывал ему торопиться. Теперь мне скучно без него. Охранная сотня помчалась вперед приготовить прием. Мухаммед, сдерживая разгоряченного коня, шагом направился к усадьбе. Тяжелые ворота раскрылись. Слуги бегали по двору. Время ключами они открывали двери, выходившие на длинную террасу. Рабы тащили мешки с ячменем и охапки сухого сена. Джигиты помчались в ближайшее селение и вернулись, держа поперек седел отобранных баранов. Походные повара развели костры и стали готовить обед. Шах поднялся по приставной лесенке в легкую беседку у ограды сада. За ним поднялся Джилал один из старой дворецкой усадьбы. Из беседки был виден сад, еще обнаженный, без листьев. Несколько диких коз лежали на лужайке, греясь на солнце, и около них стоял на стороже для нарогий горный козел. Там дальше, в глубине сада, имеются две семьи кабанов с поросятами, объяснил дворецкий, а в клетке содержатся два очень свирепых леопарда, недавно привезенных с гор. Мой доблестный господин Тимур Милик любит смотреть из этой беседки, как леопарды гоняются за кабанами и козами, а сам иногда спускается в сад для охоты. Он может на повалу убить зверя стрелой, заранее сказав, в какое место попадет. Ступай, сказал сурово Шах. Он остался вдвоем с сыном и заговорил в полголоса. «Я встревожен, гонцы...» Прибыли сразу с трех сторон. Черный тучи надвигается повсюду. На то и война, заметил, равнодушно Джилал один Первый гонец донес, что рыжий тигр Чингис хан овладел отраром, схватил и Нальчик Каир Хана и, чтобы насытиться местью, приказал залить расплавленным серебром ему глаза и уши. Теперь Чингисхан двинулся сюда и ищет меня. Пусть придет, его мы и ждем. Ты даже в грозу ужасных бедствий остаешься обеспечен. У нас столько войска, что незачем отчаиваться. Второй гонец прибыл с юга. Уверяет, что увидели разъезды татар. Какой-нибудь небольшой отряд. Теперь, ранней весной, большое войско полегло бы на засыпанных снегом перевалах. Но спустившись с гор, татарский отряд отрежут нам путь отступления в сторону Индии. А зачем нам туда отступать? Есть еще донесение. Монгольские разъезды уже замечены в песках Кзукума. В пески направлен за слоном отряд туркмен в 10 тысяч коней. Эти туркмены... Не удержат монголов. Если это так, то Чингисхан может показаться перед воротами Бухары в ближайшие дни. Будем готовиться к этому. Может быть, краснобородый зверь уже подкрадывается к Бухаре. Его отряды рыщут кругом, отыскивая нас. Нужно скорее уходить отсюда, — бормотал Мухаммед и озирался, точно ожидая нападения из кустов сада. Джалал один. Młczył.